По воздействию мускуса на центры. Самая главная мощь мускуса в той лаборатории огня, который напрягает силы центров, насыщая более слабые органы огнём. Нужно понять, что более тонкий организм примет насыщение огнём, но организмы, подверженные земному притяжению, могут иметь возвратное действие. Могут быть явления временного нездоровья. Но если при таких явлениях мускус принимается регулярно, то можно устранить эти странные явления. Огненные свойства мускуса есть самая великая мощь его. Нужно понять, что воздействие мускуса в огненном организме усиливается огненными центрами. Нужно тонко проникать в мощь огня центров. трансмутация центров, которая так мощно напрягает психическую энергию, усиливает каждое воздействие огненных веществ. Поэтому, говоря о мускусе, мы можем отметить то внутреннее действие, которое напрягает каждую субстанцию огня. Так тонкое понимание даёт тонкое применение. Это и есть самая главная задача для осуществления огненной трансмутации. Все устремления должны объединить внутреннее с внешним. Но полагаться лишь на внешние действия даст лишь частичное приложение. Поэтому ваше замечание, что если неофит жадно набросится на мускус и ежедневно будет поглощать большие количества этого драгоценного медикамента, всё-таки не достигнет ничего высшего, ибо он имеет значение лишь в качестве вспомогательного средства, очень правильно. Но так как средство это дано на общее пользование, ввиду его безвредности и незаменимости для поддержания равновесия, являясь тем самым предохранителем от многих заболеваний, начиная от рака, то если имеется возможность получить это драгоценное вещество, которое значительно подешевело, следует это сделать. Кроме того, большинство сердечных лекарств, за исключением строфанта, дают вредное отложение которые при длительном употреблении их отравляют организм. Мускус, по всем древнейшим источникам, относится к солнцу, а не к Венере. И неправильно сказать, что мускус принадлежит к категории определённо афродизиастических средств. Конечно, сильно уравновешивающее действие этого вещества восстанавливает все нормальные функции организма, но нельзя называть его половым возбудителем. И хотя мы знаем, что по запаху этих отложений, оставляемых самцами на кустах и скалах, самки находят их в сезон спаривания, тем не менее следует не забывать, что там, где явление инстинкта напрягается у животных, там у людей может сознательно напрягаться действие тонких центров, и именно мускус имеет это качество. Поэтому для умственного труда мускус особенно полезен. Занимающиеся аюрведической и тибетской медициной говорят, что мускус как ингредиент входит почти во все тибетские и очень многие индусские лекарства. В Индии он употребляется с самых древних времён. Индусская медицина древнее арабской.